Огненным валом дымящих костров был охвачен когда-то веселый Сандомир, славными песнями, прекрасными женщинами, сладким хмельным медом замшелых купшины. Теперь это был город плача, невыносимых мук и горя. Все горожане, и молодые, и седоусые и деды, и отцы, неутомимо швыряли камни, били мечами, кольями, топорами. Измученные женщины, не зная страха, подносили камни кормили и поили защитников, перевязывали раны. Иногда из-за темноты или налетевшей снежной вьюги натиск монголов затихал, и тогда слышались только плач и вопли в городе, до да протяжной песни, похожие на волчьи вой, косогласых безжалостных пришельцев. Темными ночами монголы подолгу сидели на корточках вокруг плавающих костров, смуглые, неподвижные, уставившись пристальным взглядом в раскаленные до красноугли. За спинами некоторых жались и их покорные жены, такие же неподвижные, узкоглазые, с будто окаменевшими, скуластыми лицами, прислушиваясь, что скажут войны. Скоро ли кончится осада этого упрямого города? И настанет день, когда к ним в повозке снова полетят охапки окровавленных одежд, разрозненных сапог, а то и теплая шуба или серебряный кубок. А сзади повозкам будут опять привязаны с закрученными за спиной руками стонущие от боли и унижения пленные. Хорошо, если попадется красивая девушка, молодая и сильная женщина или не очень израненный мужчина. Их легче можно продать на невольничем базаре или обменять хотя бы на пару новых шароваров. А сада Сандомира сразу пошла успешнее или к стенам города,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 Жители с ужасом ожидали своей участи. Монголы врывались в дома, захватывали все, что им нравилось, и заставляли израненных горожан самих же нести отобранную у них вещи на площадь, где монгольские сотники делили добычу между воинами, оставляя одну пятую часть Батухана и еще другую пятую часть награбленного для отсылки в далекую Монголию, великому Укагану всех стран. Во многих местах город Пэлэл, Деревянные дома частью поджигались самими жителями, пришедшими в отчаяние, но не желавшими, чтобы родные жилища осквернялись издевательством насильников. Кто мог попрятаться в подвалах, еще надеялись на какое-то спасение. Монголы заставили пленных расчищать от бревен и каменных главные ворота своего города. И в полдень в Сандомир въехал Хан со своим нарядной, блистающим металлическими доспехами свит.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 Владыка будет судить их за преступления, совершенные каждым в жизни. А кто этот падающий вниз человек с лицом, искаженный злобой, с хвостом и рогами? Это бог зла, который толкает людей на преступления. Ляхи таких духов называют дьябли. Этим дьяволом ляхи тоже молятся? Нет, они им не молятся, но их боятся. Пусть лучше нас боятся, сказал подошедший хан Орду.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 стоящих позади кресла, вышел летописец и мудрец хаджи Рахин, с белой челмой на голове, в длинной темной одежде, поясной куском полосатой ткани. Он уделялся среди блистающих оружием соратников Батухана своим скромным, почти бедным видом. «Мой почтенный учитель, позаботься о старике и расспроси его об этом латынском доме бога, о его шаманах, погибших на стенах города».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 Были без сапог. Татары успели уже их стащить. Певец в полголоса бормотал проклятием из-под лобья, поводя серыми глазами. Батухан приказал стоящему поближести Дуде расспросить певца. Дуда спросил. — Нам передавали, что ты на площади пел преступные песни, призывая жителей Сандомира к упорному сопротивлению. Верно ли это? — Да, я это делал.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 А Дуда Праведный тихо переводил. Заплакали в селах, будто на погости. Ой, лихо нам лихо, пепел до де кости. Девушки малины в лесу не собирают, Пастухи-скотины в поле не гоняют. Ой, лиха нам лихо, Которва конями хлеба потоптала, Девиц планила, сынов порубила. Ой, лиха нам лихо. Так и надо народу непокорному, Сказал Батухан.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 Вами мосты мостить, Хану да ханятам головы рубить. Будете с напами лежать вы в могиле, Стать же отчизне в славе и силе, Стать нашей мати рви свои путы, Бей и гониты вороговых лютых. Батухан слушал невозмутимый, непроницаемый. Певец обессильный вдруг прервал песню и зашатался. Его колени стали подгибаться, Изо рта по подбородку поползла кровавая змейка, выпавшая из рук лютни, жалобно зазвенела. Дуда поддерживал певца, уложил его на каменные плиты. Батухан медленно перевел свой взгляд в сторону задумчиво стоявшего Хаджирахима. «Что ты скажешь на это, мой мудрый учитель?» Хаджирахим быстро подошел к Батухану, склонился и прошептал что-то ему на ухо. Батухан скрипучим голосом сказал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 Таджирахим низко склонился над своей путевой книгой, при свете потрескивающего светильника писал. В ляжском городе Сандамире, завоеванном грозными татарами, победоносный Сейнхан, как обычно, проявил свое великодушие, слушая в доме бога бесстрашного молодого певца, перед ним отважно призывающего ляхнуть к защите своей родины. «Джихангир меня спросил, чем наградить певца?»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 Я нашел их короля Белум. Даниил умолял короля, возможно, скорее соединиться со своими войсками-силами урусов для общей борьбы с татарами и немедленно прислать свое войско для помощи изнемогающей русской земле. Хотя король Белее был крайне встревожен приближением могучего неприятеля, но он еще не хотел верить, что монголы действительно исполнят свою угрозу и вскоре появляются в Мадьярских пределах. Поэтому он ограничился тем, что послал только несколько отрядов мадьяр и куманов в Карпаты для наблюдения за горными проходами, приказав завалить их срубленными деревьями. О великой опасности, которая надвигается на страну мадьяр, горячо предупреждал только один хан Катян, но приближенные Биллу ему не доверяли и утверждали, что он старается проползти к сердцу короля и стать его правой рукой хотя он однако был дальнее всех. все